Здравствуйте, Климент Ефремович! Как-то к нам в полк приехал Климент Ефремович Ворошилов. Он был в кубанке, короткой куртке, отороченной мехом, сбоку маленький браунинг в кобуре. Побывал он и на нашей батарее. Учебная тревога прошла хорошо. Потом Ворошилов вместе с сопровождающими зашел в столовую. Повар, увидев легендарного маршала, От неожиданности потерял дар речи. — Что, обед готов? — спросил Климент Ефремович. — Нет, — чуть слышно пролепетал повар. — Будет через час. — Ах, хитрец! — сказал, улыбаясь маршал. — Боишься, что обедать у вас останемся? — Не останемся, не бойся. Он вышел из столовой и приказал выстроить батарею. Климент Ефремович за отличную боевую подготовку Объявил всем благодарность и, сев в черную эмку уехал. Приезд Ворошилов на нашу батарею стал огромным событием. Мы в деталях подробно обсуждали все, что произошло. У нас-то все прошло хорошо, а вот в соседнем полку рассказывали. Вышел казус. На одной из батарей Ворошилов нагрянул неожиданно. Невальный, растерявшись, пропустил начальство, не вызвав дежурного по батарее и, не доложив ему о приезде маршала. «Где комбат?» — сразу спросил Ворошилов. «А вон в домике», — ответил Дневальный. Ворошилов прошел к домику, открыл дверь и видит. Сидит за столом спиной к двери командир батареи в одних трусах и что-то пишет в тетрадке. Ворошилов кашлянул. Комбат обернулся и тут же, подскочив, поскликнул. "Климент Ефремович, это вы?» «Это я», — сказал Ворошилов. А как ваше имя, отчество? Да Павлом Алексеевичем зовут. Очень приятно, Павел Алексеевич, ответил Ворошилов. И тут же предложил, ну пойдемте на позицию. Хорошо, я только оденусь. Зачем одеваться? Жарко! сказал Ворошилов и, взяв комбата под руку, повел его на позицию. Так и шел комбат, на глазах у всех в трусах. И по приказу Ворошилова объявил тревогу. Когда все собрались, Ворошилов дал задание. Там-то, на такой-то высоте, самолет противника. Открыть огонь. От неожиданности и неподготовленности все пошло скверно. Орудия смотрели во все стороны, но только не на цель. Ворошилов, ни слова не говоря, сел в машину и уехал. Позже в Ленинграде, подводя итоги своей инспекторской поездки по округу, на совещание, где собрали всех... Командиров батарей Ворошилов, заканчивая выступление, сказал «Был я на батарее у Павла Алексеевича». В зале недоумение. Всех называл по званию и фамилии, а тут вдруг имя и отчество. «Павел Алексеевич, вы здесь? Встаньте, пожалуйста». Стал Павел Алексеевич весь красный, а Климент Ефремович рассказал о своей встрече с ним. После этого Павел Алексеевич батареей не командовал. Проявите находчивость. На второй год моей службы, после лечения в госпитале, болел плевритом. Меня с батареей на время перевели санитаром в санчасть, в военный городок. Санитаров, писарей, солдаты с хоззвода между собой бойцы называли придурками. Считалось, что они придуриваются а потому и освобождены от строевой службы. У них не полагалось ни нарядов, ни подъемов. Писаря те вообще облаженствовали. Ходили в хромовых сапогах, запросто говорили с начальством. Санитарам быть мне нравилось. Моя мои обязанности входила заготавливать дрова, топить шесть печек, мыть полы, отдавать в стирку белье, разносить обед, выдавать больным лекарства, а при необходимости даже ставить клизму.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 Иногда устраивались и концерты самодеятельности. При штабе полка сложилась неплохая концертная бригада. Самодеятельные артисты выступали в подразделениях. Мне запомнился Ефрейтор грузин который великолепно танцевал и пел грузинские песни. Особенно нравилась песенка попугая. Начиналась она словами. «А в одной-то клетке попугай сидит, а в другой-то клетке его мать плачит». Она его любит, она его мать, она его хочет крепко обнимать. Все песни были из репертуара знаменитого в то время эстрадного певца ладока Кавсадзе. До армии я с отцом несколько раз бывал на его концертах. Он свободно держался на сцене и с юмором пел песенки. Публика его хорошо принимала. Слушая нашего ефрейтора, я вспоминал свою гражданскую жизнь. Много лет спустя...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 Потом к нам прислали еще одного бойца. Новичок оказался глуховатым, поэтому его и перевели в Санчась. Глуховатого мы не взлюбили. Он вечно приходил к нашему начальнику и жаловался на нас. Они там, мол, пол не протерли, анекдоты больным непристойные рассказывали, глухой-глухой, а анекдоты слышал и сам смеялся. Старший военфельдшер Бакуров не очень-то реагировал на жалобы глуховатого,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 после чего подходит ко мне Бакуров и говорит, «Ну, вот что, из-за уважения к твоему дяде-лауреату отпускаю в увольнение. Поедешь сегодня, и чтобы завтра к отбою быть в части». Каждая поездка в Ленинград становилась для меня праздником. Помню, прислали мне из дома пять рублей. Я их не тратил, пока не дали увольнительную на двенадцать часов. На эти деньги можно было сходить в кино купить бутылку крем-соды, мороженое, а дорога в Ленинград и обратно бесплатная. Когда ревизоры входили в поезд и начинали спрашивать у нас билеты, мы отвечали «А ваш нарком нашему должен?» Не знаю, кто первый придумал такой ответ, но срабатывал он безотказно. В Ленинград мы приехали в три часа дня. Перед отъездом я хотел пообедать счастье, но дядя Ганя сказал «Зачем?» Пообедаем в ресторане, и вот мы в Ленинграде. Идем в ресторан «Универсаль», что на Невском проспекте, недалеко от московского вокзала. Входим в ресторан, швейцар, мраморная лестница, зеркала. Я первый раз в жизни шел в ресторан. Мы сели за столик, дядя не спрашивает, «Ты выпьешь?» «Да нет», отвечаю, «я вообще не пьющий». «Ну, я возьму себе водки». — А ты, может быть, вина выпьешь? — предложил дядя Ганя. — Ну, давайте вина, — согласился я. — Реши, что в ресторане без спиртного нельзя. — Сколько тебе? — Бутылку, наверное. — Э, нет, с бутылки ты окосеешь. Возьму тебе грамм триста. Появился официант. Дядя Ганя меня спрашивает. — Солянку есть будешь? — молча соглашаюсь. Заказал дядя Ганя себе водки. Мне триста граммов когора потом попросил принести какие-то блюда с непонятными для меня названиями. Мы сидим и ждем, говорим об армейской службе, о доме. Приносят закуску, водку, вино и четвертушку нарезанного черного хлеба. Хлеба-то почему так мало, спрашивая тихо-тихо, чтобы никто не услышал. К части мы привыкли, что к обеду нам всегда подавали гору хлеба, которую мы съедали. Дядя Ганя, усмехнувшись, попросил принести еще хлеба. Выпил я вина, съел закуску, сардины, копченую колбасу, красивый салат, заливную рыбу. Принесли в горшочках солянку. Официант разлил его по тарелкам и поставил на стол. Я попробовал и чуть не обалдел. Как это вкусно! — Так что хлеб-то не ешь? — спросил посмеиваясь дядя Ганя. — Не знаю, — говорю, — что-то не идет. На вторую подали свиную отбивную, которая просто таяла во рту. От вина, обильного обеда я осоловел. Сижу за столом и чувствую. Живот у меня раздулся, и перед глазами все плывет. Тепло, уютно. Заиграл оркестр. Хорошо бы, думаю, никогда отсюда не уходить. После ресторана дядя Ганя повел меня к своим дальним родственникам. Там я переночевал. Утром мы пошли с ним в кино. Смотрели в кинотеатре «Титан» на Невском проспекте фильм «Частная жизнь» Петра Виноградова. А после кино поехали к друзьям дяди Гани, где меня угощали бульоном с домашними пирожками, вкусным жареным мясом, сладким вином. На финляндский вокзал дядя Ганя повез меня на такси. Когда мы вышли из машины, он сказал, подожди минутку, я сейчас, и ушел. Вернулся он с билетом на поезд до станции Горская где стояла наша часть. Я расстроился. Ты чего это? Я объяснил ему, как мы бесплатно ездим. Дядя Ганнер рассмеялся, достал из бумажника красную тридцатку и протянул мне. Бери, пригодится. В поезде я с нетерпением ожидал прихода контролеров и все представлял себе. Как словно бы, между прочим, небрежно покажу им билет. Вот думал удивляться. Ну, как всегда бывает в таких случаях, Билеты не проверяли. Вернувшись в часть, я показал билет своим товарищам, и надо мной все дружно посмеялись. Хотя я и объяснил, что билет купил мой дядя. А глухой санитар сказал Лучше бы он пиво тебе купил на эти деньги. После отъезда дяди Гани, мой начальник Бакуров, если я что-нибудь делал не так, непременно выговаривал Ты это того! Не позори меня, дядя, а то я ему напишу. «Ставь трубку!» Почти год я провел в санчасти. Здоровье поправилось, и меня признали годным к строевой службе. «Прощай, старший лейтенант Бакуров! Прощайте, больные! Прощайте, мои сослуживцы-санитары!» Собрав вещи, я на попутной машине поехал на свою родную батарею. Ребята встретили радостно. Они только что вернулись с зимних стрельбищ на Ладожском озере. Я попал на батарею в то время, когда там усиленно занимались отработкой крононорм. Разведчикам давалось три секунды, чтобы поймать цель командирскую трубу. Две секунды. Отводилось огневикам для установки трубки на снаряде. На головке зенитного снаряда есть вращающийся ободок с цифрами, регулирующими установку взрывателя трубки. Дает командир команду трубка 40 или, например, 80, и боец орудийного расчета, трубочный, поворотом специального ключа быстро ставит ободок на нужное деление. От этого зависит, когда взорвется снаряд у цели. Замешкался трубочный, цель уйдет, снаряд разорвется впустую. А один снаряд, как любил говорить лейтенант Ларин, это одна пара хромовых сапог. Лучшим трубочным у нас на батареи да и, наверное, в дивизионе, считался Иван Клопов. Застенчивый парень из деревни. В жизни он спокойный, медлительный, но когда стоял возле орудия, то становился совершенно другим. Устанавливал трубку феноменально быстро. Им кордилась вся батарея. Любил Варин во время занятий подойти к орудию, где стоял Клопов, и неожиданно скомандовать. — Клопов, трубка сорок! Есть! — кричал через мгновение Клопов, каким-то чудом успевший накинуть ключ на ободок снаряда и установить трубку сорок». Ларин проверял и, усмехаясь, говорил. «Да, этот в бою не упозорит. К нам прислали нового помощника командира полка. Где он до этого служил, неизвестно. Он сразу начал проверять батареи. Приехал и на нашу. Важный, с щегольской на распашку, окруженный свитой. Наш командир полка, полковник Привалов, всегда держался скромнее. Майор тут же объявил учебную тревогу и сам по секундомеру засекал время. — Как выполняют хрононорму трубочные? — деловито спросил майор Ларина. — Проверьте, — предложил тот и повел его к орудию, где стоял Клопов. Майор подошел с секундомером к Клопову, стоящему со снарядом, зажатым между ног и с ключом в руке. — Так, — сказал он, многозначительно посмотрев на Клопова, и, щелкнув секундомером, скомандовал. — Ставь трубку! — Клопов дернул было ключом и замер в недоумении. — Медленно, медленно, так не пойдет, — осуждающе сказал новый помощник командира полка. Ларин стоял растерянный. Не мог же он при всех сказать майору, что прежде чем ставить трубку, надо дать команду, какую именно трубку ставить. Неловкую внезапно возникшую паузу прервал сам Клопов. — Прошу прощения, товарищ майор. Рука сорвалась. «Теперь можно проверять». «Ставь трубку!» — крикнул майор. «Есть!» — гаркнул тут же Клопов. «Молодец!» — сказал проверяющий, глядя на секундомер. «И снова ставь трубку!» «Есть!» «Ставь трубку!» «Есть!» И так раз десять подряд. И каждый раз Клопов поворачивал на бум ключом ободок снаряда и кричал «Есть!» Пораженный скоростью трубочную, майор, пряча секундомер, приказал Объявить ему благодарность. Артиллерийскую науку майор, видимо, знал понаслышке. И то ли поэтому, а может быть по другой причине, но через три дня его из нашего полка отозвали. А мы Клопову долго еще после этого кричали при встрече «ставь трубку!». Вспоминаю другой случай. Стояла страшная жара. Ходили по военному городку все размаренные. В это время с инспекцией приехал из округа полковник. Проверяющий ходил по городку и всех разносил в пух и прах. Рядом с ним начальник штаба, а тут ЧП. Неизвестно, откуда появился пьяный писарь. Потом выяснилось, что он только что вернулся со свадьбы сестры. Стоит писарь посреди городка и разглагольствует. Что делать? Друзья проявили находчивость. Взяли писаря за руки, за ноги и со словами «Лежи тихо, а то погибнешь», спрятали его под грузовик, стоявший на площадке. Подходит полковник к грузовику и видит, чьи-то ноги из-под машины торчат. «Как фамилия бойца?» — спрашивает полковник у начальника штаба. Тот назвал первую попавшуюся. «Молодец! Единственный человек делом занят. Объявить ему благодарность», — сказал полковник и уехал из городка. Рассказывали, что на другой день обнаглевший писарь потребовал объявления благодарности перед строем. Начальник штаба дал ему трое суток ареста. Родственники мне не верят. Замкомандира полка по политчасти был у нас замечательный человек. Батальонный комиссар Спиридонов. Он часто приезжал к нам на батарею. Говорил всегда спокойно, в какой-то особой мерой такта. Доверие, уважение, мы его любили. В начале апреля 1941 года он, приехав и к нам и собрав всех вместе, сказал: Товарищи, в мире сложилась тревожная обстановка. Вполне возможно, что в этом году нам придется воевать. Я говорю, это не для разглашения, но думается, что войны нам не избежать. Наш враг номер один. Германия. Все мы с удивлением и недоверием слушались Пиридонова. Как же так? Только что с Германией мы подписали договор о ненападении и вдруг разговор о близкой войне. Из маминого письма я узнал, что в Ленинграде, на Советском проспекте, живут наши дальние родственники, мамина двоюродная сестра с семьей. Мама попросила их навестить. В один из дней, получив увольнительную,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 дотрагивался до каждого игрока. В этом же чемоданчике лежали книги. Среди них Ярослав Гашек, похождение бравого солдата Швейка, одна из моих самых любимых. Ее мне прислали родители ко дню рождения. Цемент же Гладкова я кому-то дал почитать, и мне его так и не вернули, как и бродяги Севера, Кервуда. Как я писал родителям, служба проходила хорошо. С мая вместе с ребятами